2896 год от Великого Исхода. Шестой день Месяца Дракона. И Франа Абира. То, что Регенша родилась летом, было глупостью и несуразицей. Жеселин больше подходила или поздняя слякотная осень, или затяжная холодная весна, полная грязи и появившихся из-под снега нечисток. Хотя всего лучше было бы, если бы Франка вовсе не являлась в этот мир. Равно как и её батюшка и другие достойные представители семейства Пота. Тем не менее, они существовали, и Базель-Грязье был вынужден на них любоваться и даже поздравлять. Это в Эфране было жарким и душным, а письму празднество устраивали по вечерам. Базель не сомневался, будь на то воля Жоселин, она бы никогда не стала тратить деньги на свечи, закуски и вина, Но обязанности регента требовали собирать знати иноземных послов на торжественные приемы. И Франко это делала. Разумеется, посол Арци, он же брат ее величества Элеоноры, принимал в этом участие. То есть одевался в черное и сиреневое, вешал на шею графскую цепь и толкался с бокалом вина среди скучающих нобелей, говоря обо всем и ни о чем. Здесь не танцевали, не пели и почти не пили, хотя музыканты играли, а большой зал королевского дворца вмещал до пятисот танцующих пар. При отце и деде Жозефа в Авере проигрывали войны и веселились, затем здесь научились побеждать и разучились радоваться. Глядя на регеншу и топтавшегося рядом с ней серенького королёныша, Базель не мог отделаться от мысли, что такой моли, как Пьер Тартюк, Самое место при Ефранском дворе. И что Мунт лет через пять, если не раньше, превратится в подобие Авиры. Арцеет собернулся, выискивая тех, с кем можно поговорить хотя бы о погоде, не опасаясь вывихнуть себя от скуки челюсти. В соседнем зале в окружении десятка полутора подхалимов и шпионов стоял Альбер Вардо, которому на сей раз пришлось явиться с Антуанетой. День рождения принцессы требовал присутствия всех знатнейших дам. Базель изящно поклонился элскому послу, берет которого приходился арцицу как раз на уровне воротника, и, лавируя между гостями, направился в сторону Альбера. Разумеется, тот его окликнул. Дружеские отношения арцийского дипломата с Марисом Сарижем и его знаменитым дядей были всем известны. Но Базель полагал, что Жаселин остается в счастливом неведении о его участии в заговоре. То, что Регенша не догадывалась о том, что ей противостоит довольно-таки сильная партия, Грязье не верил. Дочь паука была умна и проницательна. Она боялась Вардо, но на Мариса смотрела как на вертопраха, а на его арцистского приятеля как на пуделя, что и требовалось доказать. Собачья репутация Базеля была с заговорщиком на пользу. А самого графа мысль, что он ходит по лезвию ножа, предавая двух монархов сразу, грела, как хорошее вино. Если б только Морис не был любовником жены Вардо, или хотя бы ничего об этом не говорил приятелю. Хотя какие глупости, они и подружились-то из-за этой истории. Монсегнор, здравствуйте, Босель. Слышали новости? Для того, чтобы ответить, я должен понять, что вы имеете в виду. Аргонскую кампанию и арцийскую чуму. Что ж, о существовании первого и второго я осведомлён, но о подробностях нет. Итак, что слышно из Аргонды? Новости из Арции вас интересуют меньше. Разумеется. Базель взял у проходящего слуги кубок. Ведь меня сейчас в Арции нет. Что до чумы, то, как мне кажется, она ещё только начинается. Граф Вардо внимательно взглянул на своего собеседника и заметил. К нашему большому сожалению, маршал Аршо-Жуай пока не оправдал возложенных на него надежд. Или Сезар Мальвани оправдал возложенные на него опасения. Можно сказать и так, но охотника на тигров из Ипполита не получилось. Мальвани обвел наших стратегов вокруг пальца и заставил прогуляться вдоль Ньера. Сначала Аршо хотел обойтись без генерального сражения и сразу же двинуться к Ляры, Но, побегав на перегонки с Мальвани, стал мечтать о драке. «Ну, драться для тигра — одно удовольствие», — заметил Базиль. «Маршал Аршо получит то, что хочет». И потеряет маршальский жезл. Встрял в разговор какой-то сплетник. Из-за его нерасторопности её высочеству пришлось принять условия дарнийцев. «Кстати, хочу сообщить вам приятное известие. Аргонский лагерь и, наконец, взят. Вернее, сплетник внимательно посмотрел на графа Мо. Следует говорить «арцийский». «О, нет», — покачал головой Базель, — «ни в коем случае. Иначе мне пришлось бы называть арцийцами и правящую в Ляра семейку. А это неприятно, учитывая их происхождение. Пусть лучше остаются аргонцами». Именно о и Тагера столь ненавистны послу Его Величества?» В каждом государстве есть семена, раздражающие слух монарха, а значит и тех, кто ему служит. селен была мерзкая привычка подходить незаметно, хотя Пьер тартю со своей манерой сидеть на троне и требовать почести для своей тощей задницы был еще хуже. Сигнормо, Регенша была самолюбезность. Граф Альбер уже попросил вас об услуге. «Я с радостью ее окажу, если это не ущемит интересов моего короля». Фелковые глаза Арцицы были совершенно безмятежными. «Дело в том», — продолжала мурлыкать Джуселин, «что супруга господина графа обеспокоена судьбой своего брата. Видите ли, ей снятся дурные сны». «Это очень печально», — согласился Базель, не понимая, к чему клонит Джуселин но чувствуя, что ступает на тонкий лёд. «Вы, видимо, знаете, что Антуанетта приходится мне кузиной. Кузены и даже братья есть почти у всех монархов. К счастью, простите, Ваше Высочество, за оговорку, к моему глубокому сожалению, его величество король Арция по воле судьбы лишён братской и сестринской любви». Короткий взгляд Альбера предупреждал об осторожности, но Базель знал, что делает. Тот, кто что-то затевает, на словах должен быть очень осторожен. А слишком часто это повторяло, чтобы он понял. Так думают все интриганы. Значит, тот, кто дерзит, останется вне подозрений. Некоторые, Регеншоп подчеркнула это слово, Нобели, полагают, что брат Антуанетта имеет определенные права на престол. К несчастью, юноша очень слаб здоровье, мы вынужден жить в уединении на попечении антонианцев. Это порождает неприятные слухи. Мы с графом Вардо были бы весьма признательны, если посол Арции, как лицо непредвзятое и чуждое здешних политических интриг, согласился встретиться с моим кузеном Роланом, переговорить с ним наедине, передать письма от сестры и привести ей ответ. Надеюсь, это послужит веским доказательством того, что в затворничестве Ролана нет ничего противоестественного. Я счастлив служить высокой сигноре. Базель почтительно поднёс губам неопределённого цвета ленту, показывающую, где уже Жаселин должна быть талия. Хотя зачем она ручки от метлы? Но не проще ли сигноре Антуанете самой проведать брата? В Антонианскую обитель нет хода женщинам. В таком случае я готов. Надеюсь, к моему возвращению я смогу поздравить вас с победой. Нас, граф. Жаселин блеснула острыми беличьими зубками. Победа над Мальвани — это окончательная победа над Тагэры. К несчастью, муж Марты оказался слишком проницателен или... Регенша помедлила. Сумел найти друзей там, где не ожидал. «Вы имеете в виду поступок Энрике Керны? деловито уточнил Вардо. И Базелю стало очень неуютно. Лично он слова Сулин не понял. Их вообще не следовало замечать. «Это как раз вполне объяснимо», – заметил Рейгенша. «Энрике желает отомстить за сына и дочь. К тому же выставить с острова две с половиной тысячи самых горячих голов всегда полезно. «Нет, я о другом». Сезар Мальвани угадал, что и как мы станем делать. «Вот уж ничего удивительного», — пожал плечами Грязье. «Я очень уважаю маршала Аршо, но он слишком хорошо обучен, чтобы воевать с Диким Тигром. Все, кто читает книжки по стратегии и тактике, поступают очень умно, но одинаково». «А вы читаете военные труды?» — поинтересовался Альбер. «Упаси, святая циала, я почти год как бросил читать». Вот мой младший брат зачитывался историей Леонардо. Это вредно сказалось на его здоровье. «Мои соболезнования, граф. Наверное, это было для вас ударом. Ведь несчастье становится несчастьями, лишь когда мы про них узнаем». «Не буду лгать, сударыня». Базель слегка улыбнулся. «Мы с Филиппом не ладили, он вел себя как волчонок». И мог вырасти в матерого волка. Лучше оплакивать невинную жертву, чем самому стать таковой. Те короли, которые это понимают, иногда правят долго и успешно. А иногда и нет. Горбун был наказан за свои, скажем так, ошибки. Я думаю, его величество Пьер их учел. Когда вы собираетесь на родину, граф «Согласно этикету, я должен присутствовать при именовании своего племянника. Его ещё нет на свете, и я готов помолиться о здравии моей сестры в Антонианской обители. А также о том, чтобы аргонская кампания завершилась наилучшим образом. Надеюсь, её величество чувствует себя хорошо. Благодарю вас, всё в порядке». «В порядке? Кто знает. Он не видел нору со свадьбы». А её пустенькие записочки были явно написаны под диктовку, да другими быть не могли. Удивляло другое — отсутствие писем от матери. Похоже, он её наконец довёл, или жора полностью завладел её мыслями, вытеснив даже политику. Если б он мог написать Доротея, но его письмо будет прочитано самое малое трижды, а об условных словах они не договорились».